Сикейра, обрадованный возможностью быстро доставить драгоценный груз, отправляет на берег все шлюпки с четырех больших кораблей и на них значительную часть команды. Сам он в качестве португальского дворянина считает ниже своего достоинства заниматься торговыми сделками, он остается на борту и играет в шахматы с одним из товарищей. Лучшее занятие на корабле в томительно жаркий день. На трех других судах тоже царит сонная тишина. Но некое странное обстоятельство обращает на себя внимание Гарсия де Суса, капитана пятого судна, маленькой каравеллы, входящей в состав экспедиции. Он видит, что все большее число малайских лодок шныряет вокруг почти что обезлюдивших кораблей, что под предлогом доставки товаров на борт Все больше и больше обнаженных малайцев взбирается по вантам. Наконец у него возникает мысль, не готовит ли медоточивый султан предательское нападение одновременно с моря и с суши. По счастью, на маленькой каравелле имеется одна неотправленная на берег лодка. Тогда Суса приказывает самому надежному человеку из своей команды как можно скорее добраться до флагманского судна и предупредить капитана. Этот надежнейший из его команды, никто иной, как Магеллан. Быстрыми, сильными взмахами весел направляет он лодку и застает капитана Сикейру, беспечно играющим в шахматы. Но Магеллану не нравится, что с неизменным Крисом, кинжалом у пояса стоят несколько малайцев зрителей. Шепотом предупреждает он Сикейру, чтобы не возбуждать подозрений, тот с необычайным присутствием духа продолжает игру, но велит одному из матросов держать наблюдение с Марса и в продолжение всей партии одной рукой держится за шпагу. Предупреждение Магелана поспело в последнюю, самую последнюю минуту. Спустя одно мгновение. Над дворцом султана взвивается столб дыма, условный знак для одновременного нападения с суши и с моря. К счастью, сидящий на Марсе матрос успевает поднять тревогу. Одним рывком сикейра вскакивает и отшвыривает малайцев в сторону, прежде чем они успевают на него напасть. Горнисты трубят сбор, команда выстраивается на палубе. Пробравшихся на все корабли малайцев сбрасывают за борт. Теперь лодки с вооруженными малайцами напрасно несутся со всех сторон, чтобы взять на абордаж португальские корабли. Секейра успел выбрать якоря, а мощные залпы его орудий обращают преследователей в бегство. Так, благодаря бдительности де Сусы и проворству Магеллана нападение на эскадру не удалось. Хуже обстоит дело с несчастными, доверчиво отправившимися на берег, горсть безоружных, рассеянных по всему городу людей против тысяч коварных врагов. Большинство португальцев полегло на месте, лишь немногим удается добежать до берега. Но слишком поздно. Завладев шлюпками, малайцы отрезали им путь на корабли. Один за другим падают португальцы под ударами превосходящего их численностью неприятеля. Только один, храбрейший из всех, еще отбивается. Это самый близкий и закадычный друг Магеллана, Франсишко Серрано. Вот он уже окружен, ранен, обречен на гибель. Но тут Магеллан еще с одним воином подоспел на своей латчонке, бесстрашно рискуя жизнью для друга. Двумя-тремя мощными ударами он прокладывает себе путь к окруженному толпой врагов Серрано, увлекает его за собой в лодку и таким образом спасает ему жизнь. Португальская эскадра при этом внезапном нападении потеряла все свои шлюпки и свыше третьей команды, но Магеллан приобрел названного брата, чья дружба и преданность будут иметь решающее значение для его грядущего подвига. При этом случае в еще туманном для нас облике Магеллана Впервые вырисовывается одна характерная черта – мужественная решительность. Ничего патетического, ничего бросающегося в глаза нет в его натуре. И становится понятным, почему все летописцы Индийской войны так долго обходили его молчанием. Магеллан из тех людей, кто всю жизнь остается в тени. Он не умеет ни обращать на себя внимания, ни привлекать к себе симпатии. Только когда на него возложена важная задача, и еще в большей степени, когда он сам ее возлагает на себя, этот сдержанный и замкнутый человек является изумительное сочетание ума и мужества. Но совершив славное дело, он потом не умеет ни использовать его, ни похваляться им. Терпеливо, смиренно он снова удаляется в тень. Он умеет молчать. Он умеет ждать словно чувствуя, что судьба, прежде чем допустить его к предназначенному подвигу, еще долго будет его учить и испытывать. Вскоре после того, как при Каноноре он пережил одну из величайших побед португальского флота и при Малакке, одно из тягчайших его поражений, на его суровом пути моряка встретилось новое испытание — кораблекрушение. Магеллан уже назначен сопровождать один из регулярно отправляемых с попутным муссоном транспортов пряности. Как вдруг, каравелла наскочила на так называемую «Падуанскую банку». Человеческих жертв нет, но корабль на сотни кусков разбился о коралловый риф. И так как разместить всю команду по шлюпкам невозможно, то часть потерпевших крушение должна остаться без помощи. Разумеется, капитан, офицеры и дворяне требуют, чтобы в первую очередь в шлюпки забрали их. Это несправедливые требования, вызывает гнев простых матросов. Уже готовы вспыхнуть опасные распри, но тут Магеллан, единственный из дворянского сословия, заявляет, что готов остаться с матросами, если капитаны и дворяне... Своей честью поручаться по прибытии на берег немедленно выслать за ними другой корабль. По-видимому, этот мужественный поступок впервые привлек к неизвестному солдату внимание высшего начальства. Ибо когда спустя немного времени, в октябре 1510 года, Албукерки, новый вице-король, спрашивает королевских капитанов, как, по их мнению, следует провести осаду Гоа, то среди высказывавшихся упоминается и Магеллан. Из этого можно заключить, что после пятилетней службы простой солдат и матрос возведен, наконец, в офицерский чин и уже в качестве офицера отправляется в плавание с эскадрой Албукерки, которой предстоит отомстить за позорное поражение Сикейры под Малаккой. Итак, через два года Магеллан снова держит путь на далекий восток. 19 кораблей, отборная военная флотилия, в июле 1511 года грозно выстраивается у входа в Малакскую гавань и начинается ожесточенный бой с вероломным гостеприимцем. Проходит шесть недель, покуда Альбукерки удается сломить сопротивление султана Зато после в руки грабителей попадает добыча, какая еще не доставалась им даже в благодатной Индии. Завоевание Малакки Португалия зажала в кулак весь восточный мир. Наконец-то удалось перерезать главную артерию мусульманской торговли. Через несколько недель она уже в конец обескровлена. Все моря от Гибралтара, столбов Геркулеса, до Сингапурского пролива стали единым Португальским океаном. Далеко, вплоть до Китая и Японии, будя ликующий отзвук, в Европе несутся громовые раскаты этого удара, самого сокрушительного из всех когда-либо нанесенных исламу. Перед несметной толпой верующих папа служит благодарственный молебен за великий подвиг португальцев, отдавших половину земного шара во власть христианства. А в главе мира происходит торжество, невиданное Римом со времен Цезарей. Посольство, возглавляемое Тристаном Дакунья, подносит папе добычу, вывезенную из покоренной Индии. Лошадей в унизанной драгоценностями сбруи, леопардов и пантер. Но главное внимание и изумление вызывает живой слон, доставленный португальскими кораблями при неописуемом ликовании толпы, трижды простершейся саниц перед святым отцом. Но даже этот триумф не может утолить ненасытные стремления португальцев к экспансии. Никогда в истории победитель не довольствовался одной великой победой. Малакка ведь только ключ к сокровищнице. Теперь, когда он у них в руках, португальцы хотят добраться и до самой сокровищницы, захватить сказочно богатые острова пряностей из онского архипелага, Амбоину, Банду, Тернаты и Тидоры. Снаряжаются три корабля этой экспедиции на тогдашний Дальний Восток, Называют и имя Магеллана. В действительности же, индийская пора Магеллана тогда уже кончилась. Довольно, говорит ему судьба. Довольно ты насмотрелся на востоке, довольно пережил. Пора идти новыми собственными путями. Но именно эти-то легендарные острова пряностей, отныне на всю жизнь превражившие его мечты, Ему никогда не дано будет увидеть поочью. Ему не суждено ступить на эти райские земли. Мечтой, творческой мечтой останутся они для него. Но благодаря дружбе с Франсишко Серрано эти никогда в глаза не виданные острова кажутся ему хорошо знакомыми, и странная Робинзонада друга вдохновляет его на самое великое, самое дерзновенное начинание его времени. Удивительное приключение Франсишко Серрано, впоследствии столь решительно подвигнувшее Магеллана на его кругосветное плавание, отрадный, умиротворяющий эпизод в кровавой летописи португальских битв и побоищ. Среди прославленных капитанов того времени образ этого ничем не знаменитого мореплавателя заслуживает особого упоминания распрощавшись в Малакке с отбывающим на родину названным своим братом Магелланом, Франсишко Серрану вместе с капитанами двух других кораблей направляется к легендарным островам пряности. Без особых трудностей и невзгод доходят они до покрытых зеленью берегов острова и встречают там неожиданно радушный прием, ибо до этих отдаленных краев не добрались ни мусульманская культура, ни воинственность нравов. В первобытном состоянии, голые и миролюбивые, живут здесь туземцы. Они еще не знают денег, еще не гонятся за наживой. За несколько погремушек и браслетов простодушные островитяне тащат целые вороха-гвоздики. И так как уже на двух первых островах Банде и амбоины португальцы до отказа нагружают свои суда, адмирал Добреу решает, не заходя на другие поскорее возвратиться с драгоценным грузом в Малакку. Может быть, алчность слишком тяжело нагрузила суда. Как бы то ни было, но один из кораблей, тот, которым командует Франсишко Серрано, наскочил на риф и разбился. Ничего, кроме жизни, не удается спасти потерпевшим. Уныло бродят они по незнакомому берегу, уже предвидя плачевную гибель, но Франсишко Серрано. Удается хитростью завладеть пиратской лодкой, на которой он и спешит в Тернате. С не меньшим радушием, чем при их первом помпезном появлении, встречает португальцев туземный царек и великодушно предлагает им пристанище. Они были встречены и приняты с любовью, почетом и щедростью. Так что они едва могут прийти в себя от счастья и благодарности. Разумеется, воинским долгом капитана Франсишко Серано было бы, как только команда немного отдохнет и оправится, на одной из многочисленных джонок, постоянно шныряющих между Амбоиной и Малаккой, без промедления возвратиться к своему адмиралу и снова стать на службу португальскому королю, к которой его призывали долг и присяга. Но райская природа... Теплый, благодатный климат заметно ослабляют Франсишко Серрано, любовь к военной дисциплине. И вдруг ему становится совершенно безразлично, что где-то там, за много тысяч миль, в Лиссабонском дворце какой-то король гневный или брюжа вычеркнет его из списка своих капитанов или пенсионеров. Он знает, что достаточно сделал для Португалии. Достаточно часто рисковал для нее своей шкурой. Теперь он, Франсишко Серрано, хочет, наконец, пожить в свое удовольствие. Так же приятно и безмятежно, как все прочие, не знающие ни одежды, ни забот обитатели этих благословенных островов. Пусть другие матросы и капитаны и впредь бороздят моря потом и кровью, добывая пряности для чужеземных маклеров. Пусть эти верноподданные глупцы надсаживаются в боях и странствиях для того, чтобы в Лиссабонскую альфанаду поступало больше пошлин. Лично он, Франсишко Серрано, бывший капитан португальского флота, по горло сыт войной и приключениями, и все этой и с пряностями. Бравый капитан без особой шумихи переходит из мира героики в мир идилии и решает отныне жить уединенно, первобытной, блаженно-ленивой жизнью приветливого народца. Высокое звание великого визиря, которым его милостиво удостоил король Тернате, не сопряжено с обременительной работой. Только однажды, во время небольшого столкновения с соседями, он фигурирует в качестве военного советника своего повелителя. Зато в награду... Ему дается дом с невольниками и слугами, да к тому же хорошенькая темнокожая жена, с которой он приживает двух или трех смуглых детей. Годы и годы. Франсишко Сирано, этот второй Одиссей, забывший свою Итаку, пребывает в объятиях темнокожей Калипсо, и никакому демону чистолюбия не удается изгнать его из этого рая, блаженного ничего не делания. В продолжение девяти лет, до самой своей смерти, сей добровольный Робинзон, первый беглец от культуры, уже не покидал Зонских островов. Отнюдь не самый доблестный из всех конкистадоров и капитанов славной эпохи португальской истории. Он был, по всей вероятности, самым из них благоразумным и, к тому же, счастливым. Это романтическое бегство Франсишко Серрано на первый взгляд не имеет отношения к жизни и подвигу Магеллана. На самом же деле, именно это эпикурейское отречение малозаметного и совершенно безвестного капитана решительным образом повлияло на дальнейший жизненный путь Магеллана, а тем самым и на историю открытия новых стран. Разъединенные огромным пространством, Оба друга находятся в постоянном общении. Каждый раз, когда представляется оказия переслать со своего острова известие в Малакку, а оттуда в Португалию, Сарано пишет Магеллану подробные письма, восторженно словословящие богатства и прелести его новой родины. Буквально они гласят следующее. Я нашел здесь новый мир, обширнее и богаче того, что был открыт Васко да Гамой. Опутанный чарами тропиков, он настойчиво призывает друга оставить, наконец, неблагодарную Европу с ее малодоходной службой и скорее последовать за ним. Вряд ли можно сомневаться, что именно Серано первый подал Магеллану мысль, не будет ли в виду расположения этих островов на Крайнем Востоке разумнее направиться к ним по пути Колумба, то есть с запада нежели по пути в аско -да Гамы с востока. На чем порешили два названных брата, мы не знаем. Во всяком случае, у них, по-видимому, возник какой-то определенный план. После смерти Сэрано среди его бумаг нашлось письмо Магеллана, в котором он таинственно обещает другу в скором времени прибыть в Тернате, к тому же, если не через Португалию, то иным путем. найти. Этот новый путь и стало заветным помыслом Магеллана. Этот всепоглощающий помысел, несколько рубцов на загорелом теле, да еще купленный им в малакке раб малаец, вот все или почти все, что Магеллан после семи лет действительной службы в Индии привозит на родину. Разочарование Может быть, даже чувство досады должен был пережить отвоевавшийся солдат по возвращении в Отечество в 1512 году, увидев совсем иной Лиссабон, совсем иную Португалию, чем семь лет назад. Изумление овладевает им с той самой минуты, как корабль входит в Белемскую гавань. На месте старинной низенькой церковки, где в свое время был отслужен напутственный молебен Васко-да-Гамой, Высится, наконец-то, достроенный, огромный, великолепный собор, первое материальное выражение огромных богатств, доставшихся его отечеству благодаря индийским пряностям. «Куда ни глянь, везде перемены». На малосудоходной прежде реке парус теснится к парусу. На прибрежных верфях рабочие трудятся, не покладая рук, чтобы поскорее выстроить новые, еще более мощные эскадры. Гавань пестро расцвечена вымпелами теснящихся друг к другу португальских и иностранных кораблей. Набережная завалена товарами, склады набиты до отказа. Тысячи людей торопливо снуют по шумным улицам среди роскошных, недавно возведенных дворцов. В факториях, у лавок менял и в маклерских конторах царит подлинно вавилонское смешение языков. Благодаря эксплуатации Индии, Лиссабон за десять лет из небольшого городка стал мировым центром, блестящей столицей. Знатные дамы в открытых колясках выставляют на показ индийские жемчуга, разодетая толпа придворных подхалимствует по дворце и моряку, возвратившемуся на родину, становится ясно. Пролитая в Индии им, его товарищами кровь, посредством какой-то таинственной химии, превратилась в золото. В то время, когда они под беспощадным солнцем юга сражались, страдали, Терпели тяжкие лишения, истекали кровью. Лиссабон, благодаря их подвигам, унаследовал могущество Александрии и Венеции. Король Мануэл стал богатейшим монархом Европы. Все изменилось на родине. Теперь в старом свете живут богаче, роскошнее, больше наслаждаются жизнью, беспечнее тратят деньги. Словно завоеванные пряности и нажитое на них золото окрылили людей. Только он один вернулся тем же, кем был, неизвестным солдатом. Никто его не ждет, никто не приносит ему благодарности, никто его не приветствует. Как на чужбину возвращается португальский солдат Фернандо Магельянш после семи... Проведенных в Индии лет в свое Отечество.